Глава 15. Ричард был не в настроении. Он отказался завтракать, не пожалоустроиться с явившемся к нему женой и сестрой, едва выслушал наставления папского легата и, так и не окончив разговор с ним, отправился на стену замка в Акре, откуда стал наблюдать за кораблями в гавани. Сегодня намечалось отплытие из Леванта тех крестоносцев, которые решили для себя, что их поход уже окончен. И мне было дело до предстоящей осады Бейрута. Они не желали оставаться, когда стало ясно, что армии не взять Иерусалим. Поэтому сегодня немало воинов крестовых собрались с баулами и тюками в гавани. Смотрели на покачивающиеся у берега корабли. Было жарко, но с моря дул такой сильный ветер, что даже каменный мол, ограждавший гавань, не мог его сдержать. Суда подпрыгивали на волнах, как поплавки. И мощные неповоротливые юизье, и многовесельные галеры, и крутобокие нефы, и легкие галеи. Люди смотрели на них, не решаясь начать погрузку. Чёрт а с два у вас сегодня получится покинуть светую землю! Рыкнул Ричард и погрозил кулаком кораблям, словно они были виноваты, что столько воинов посчитали свою миссию выполненной и не желали более слушать приказов английского короля. Однако нес спокойная стихия мешала и самому Ричарду, собиравшемуся приступить к осаде Бейрута, окружить его с моря. В ожидании начала боевых действий Ричард скучал. Он уже был не рад, что решился на это последнее сражение за Бейрут, когда письма от королевы матери настойчиво требовали его возвращения. Но Ричард дал слово и теперь не мог заявить Генриху Шампанскому, чтобы тот сам возился с последним оплотом мусульман на побережье. К тому же Ричард был druчён недавним известием о скорополительной кончине медведя герцога Гуга бургундского. Порой потерять старого врага не менее печально, чем друга. К тому же медведь не всегда выступал против львиного сердца. Они долгое время были соратниками, сражались плечом к плечу, могли положиться друг на друга в баталиях. Но потом начались интриги. И если поначалу Гуго не желал в них участвовать, то постепенно противники Ричарда переманили его на свою сторону. Гуго даже стал сочинять о Ричарде скобрёзные стишки, которые весело распевали в лагере французских крестоносцев. Ричард тут же ответил многочисленными выпадами в стихах против лохматого герцога. А поскольку сочинять он мог не в пример лучше бургундца, То его стихи стали пользоваться куда большей популярностью и немало злили и раздражали Гуго, и все же Медведь не отказался выступить с королем на Берут, но неожиданно умер. Силы небесные, пройти через столько опасностей, получить множество ран и порезов в схватках, болеть, выздоравливать, снова садиться в седло и нестись навстречу неприятелю, а потом вдруг умереть в одну ночь от несварения желудка. Ричарду было искренне жаль Гуго, а позже он узнал, что коварный епископ де Бов повсюду распространяет слухи, что это якобы Ричард отравил бургундского герцога, причём многие ему поверили, особенно в лагере французов, которым командовал Медведь. Королю было горько, почему они считают, что он способен на такие поступки. Он воин, полководец и рыцарь, а они приписывают ему действия мелкого интригана. Сперва уверяли, что это он подослал убийц Конраду Манферратскому, затем шептались, что Львиное сердце собирался отправить лазутчиков во Францию, чтобы отравить короля Филиппа, а теперь распустили сплетни, что рыцарственный Ричард через подставных лиц подсыпал яд своему боевому соратнику Медведю. Послушать их, так английский король едва ли не на самого папу в Риме готов покуситься. или же извести колдовством и порчей султана Саладина, все это казалось смешно, если бы не было так грустно. Вчера, когда Ричард заказал службу за упокой души старинный гука Бургундского и уже выходила с собора, ему довелось услышать, как французские рыцари выкрикивали в его адрес проклятия и называли убийцей. Не мудрено, что многие из них ныне захотели уехать. Еще? Ричард заметил со стены небольшую группу высоких светловолосых христианосцев с длинными пиками в руках. На одной из них он различил ярко-желтый флагшток с темным изображением, и хотя на таком ветру и на расстоянии герб было не рассмотреть, Ричард понял, что это фламанцы. Этот отряд пекинеров прибыл в эту землю перед вторым походом английского короля на Иерусалим. Они сразу присоединились к его армии. Но в результате им так и не довелось поучаствовать в боях с неверными, и их огромные пики не были применены в бою. И ныкрестоносы даже насмехались над фламанцами. Вот же везле эти длиннющие древки, через столько морей, а теперь, так и не опробовав в деле, потащить назад. Все знали, что несмотря на желание фламанцев поучаствовать в осаде Бейрута, командование решило, что там их помощь не понадобится. У Ричарда вдруг возникло желание пообщаться с этими рослыми парнями из Фландрии. Он всегда был неровнодушен к новому ворожению, да к тому же фламандцы, как и он сам, не больно-то любили французов. После смерти герцога земли Фландрии постарался заполучить король Филипп, и фламандцы чувствовали себя по сути захваченными. Они куда охотней признали бы своей правительницей сестру их почившего герцога Маргариту эрцасскую. с которой ныне король Франции ввёл тяжбу за владение. Пока же, прибыв в эту землю, они оказались под рукой гуга бургундского мир его праху. А после кончины медведя командование над пекинерами из Фландрии перешло к епископу де Бове, объявившему себя главой всех подданных французского короля в крестовом походе. Сейчас Ричард твердил послать за фламандскими пекинерами и долго разговаривал с ними, Во дворе ордена храма, не обращая внимания на тамплиеров, сновавших под галереями крепости, рыцари храма никогда не знали от безделья. У всех были свои обязанности, а из праздных зевак, наблюдавших за беседующим с ломансами королём, поодаль стояли только верный Ричарду английский епископ Солсбери и недавно приехавший с Кипра гвидо де Лузеньян. Последний прибыл Желая пообщаться с теми из палестинских пуленов, которые лишились своих владений, захваченных Саладином, а также с вдовами и детьми рыцарей, погибших во время похода, у Гвидо был план: пригласить их к себе на остров и предложить службу, пообещав за неё плату и земельные наделы. Так он надеялся создать вокруг себя латинское католическое окружение, и многие находили это разумным. Зная, что верный Константинопольскому патриархату киприоты не очень охотно принимают навязанного им короля католика. Они смирились с ним, но только при условии, что он обвенчается с дочерью Исаака Комнена, царевной Синклитики. Киприоты, ещё недавно ненавидившие её отца за жестокое правление и поборы, ныне вспоминали только о том, что он был их единоверцам и считали дочь Исаака законной наследницей трона однако гвидо под разными предлогами всё время откладывал свадьбу ричард же узнав что свадьба Лузеньяна с девой Кипра не состоялась неожиданно почувствовал потаённую радость и принял гвидо весьма приветливо пообещав посодействовать в отправке на Кипр оставшихся без земельных наделов пулянов в святой земли Но в данный момент короля интересовали только войны с Фландрией. Вообще-то между Англией и Фландрией всегда были тесные связи. И сейчас розовощёкие белокурые вояки фламандцы с охотой объясняли английскому плантагенету преимущество их длинных пик. Они настолько прочны, что всадника с оружием можно не подпустить на длину древка. К тому же многие острия пик снабжены стальными крюками. которыми в случае надобности можно пользоваться как багром, то есть зацепить и стащить вооружённого воина с лошади. Ричард попросил фламандцев показать, как они действуют в бою, но в какой-то момент был отвлечён, заметив въехавшего под арку ворот графа Роберта Лестера, окружённого вооружённой свитой. Появление Вака Лестера было несколько неожиданным. По приказу Ричарда Граф сейчас должен был находиться в Хайфе и следить там за возведением новых укреплений. Обычно на Роберта всегда можно было положиться, и если сейчас он пренебрёг своими обязанностями, то наверняка не без причины. Лестер сразу направился к королю. "Сир, у меня для вас есть прилюбопытнейшая новость". Без положенных куртуазных приветствий тут же перешёл он к делу. Мы и люди сегодня взяли в плен ассасина, вернее лазутчика султана, хотя, возможно, он просто перебежчик, проклятие. Даже не знаю, как его характеризовать. Просто вспомните, как год назад после битвы при Арсуфе этого человека схватил бывший маршал ордена храма Уильям де Шампер. Так вот, этот лазутчик вновь попался, причем уверяет, что у него для вас срочное донесение из Яфы. Провода же смешно, но всё же я решил привести его к вам, в акру, пока мои люди его не разорвали. Ричарду стало любопытно, и, похоже, не только ему. До этого беседовавший с епископом Солсбери Гвидо де Лузенян подошёл поближе и теперь наблюдал, как воины Лестера столкнули с коня и заставили пасть на колени перед Ричардом, высокого человека со связанными за спиной руками. И хотя на его лице были следы побоев, левиное сердце опознал в нем того наглеца, которого едва не наградил после битвы при Орсуфе. А еще он обратил внимание, что лазутчик облачен в добротный мусульманский доспех. Сколько же надо иметь дерзости, чтобы уверять, что он прибыл из под Явы, когда сам с арцинским облачением, да и смотрит, вон с каким вызовом, прозрачные голубые глаза. холодно светятся, будто мерцают фосфором на тёмном, акровавленном лице. И тут пленник заговорил: "Делайте со мной что угодно, но самим небом заклинаю, выслушайте сначала. Ибо если вы не узнаете о том, что происходит под Яфой, может случиться непоправимое". Войска Саладин окружили Яфу, и он не договорил, когда его резко толкнули: "Как ты смеешь первому обращаться к королю?" гаркнул кто-то из охранников. Подошедший к Видо от Лузеняна негромко заметил Ричарду: "Я бы не доверял этому человеку, ваше величество. Он лжив хитер и хитёр настойчив. Я дважды послушал его и оба раза попал в беду". Один раз уж точно, скривив разбитые губы, насмешливо произнёс Мартин и добавил, глядя снизу вверх на златокудрого нарядного Лузеняна: "Но во второй раз я служил верно". И во мне в чём меня упрекнуть? Ричард припомнил, бывший король Иерусалима во время рейдов по побережью сделал этого лазутчика своим приближённым, неоднократно хвалил его за помощь и советы, а после того, как этот парень смог поднять войска крестоносцев на вторую атаку при Орсуфе, Лузенян даже требовал для него награды. Как он попался, обратившись Ричард к лестеру, Молодой граф снял с головы стальную сетку капешона. Он подъехал верхом к Хайфе с раненым спутником, который был совсем плох, находился без сознания, и этот наглец стал утверждать, что везёт раненого тамплиера, хотя тот по виду скорее походил на турка. Прибывший попросил оказать помощь этому якобы тамплиеру и хотел ехать дальше. Но тут один из моих людей познал его, после чего хитрецы схватили и обезоружили. И чем больше этот пройдоха уверял, что послан маршалом Югом де Мортеном из Яфы, тем сильнее это злило моих людей. Они едва не растерзали его. Но тут я вышел на шум, сразу опознал лазучика и решил отвести к вам. И счёт мечу, что один из рыцарей храма, находившийся в Хайфе, и впрям подтвердил, что спутник шпиона действительно принадлежит к их братству. Это некто Ласло Фаркаш, который обычно выполняет особое поручение командования. Я тоже состою в ордене, пытаюсь стать, выкрикнул пленник, и тоже выполняю особое поручение. Ради всего святого, велите послать за магистром де Сабле. Он знает обо мне, ведь именно по его приказу я отправился искать леди Жуанну де Ринель в Зардании, мою кузину Жуанну, переспросил Ричард. То, что согласила стать наложницей неверного Лейник отрицательно замотал головой. О, сир, сия леди никогда не была женщиной, а ладила. Она сбежала от него и сейчас? Где она? Бросился вперед Ричард и рывком поднял Мартина, так что их лица оказались совсем рядом. Но их тут же окружили, будто хотели защитить короля от связанного лазутчика. Ричард даже зарычал, требуя ступиться, а Мартин... Воспользовавшись моментом, сообщил, что кузина короля нынче в Яффе, но она в беде, ибо город окружён войсками султана. Какая наглая ложь, раздался за спиной Ричарда голос епископа Солсбери. Если бы Яффа подверглась нападению, к нам бы сразу отправили помырю галеру с донесением, а не доверяли подобное сообщение какому-то подозрительному типу с тёмным прошлым. Агвидо повторил Не доверяйте этому человеку, Ричард, и всё ж он слишком рисковал, отправляясь сюда и понимая, что его могут узнать, неожиданно произнёс Лестер. И Ричард же подумал про себя, что море уже не первый день штормит, и не всякая галера сможет добраться по таким волнам, как ре. Да и лазочек вон уверяет, что люди Саладина разбили суда в гавани Яфы. Возможно ли такое? Вполне. И поразмыслив немного, Ричард жестом подозвал Лестера, что-то негромко сказал, и английский граф сразу удалился. Пленник же Эдван не плакал. "Если бы мой спутник Ласло Фаркаш не был так тяжело ранен и не потерял столько крови, он бы сумел убедить вас в том, что я говорю правду. Клянусь всем, что для меня дорого, я тоже принет ряды ордена Храма, и магистр де Собля может это подтвердить. Пошлите за ним ради самого неба". Ибо в Яфе сейчас слишком мало людей, а армия Саладина огромна. Насколько огромна? По любопытству Ричард. Мартин на какой-то мекопешел, не зная, поверили ли ему. Но потом собрался с мыслями и стал отвечать, старательно подбирая слова. Если судить, какую колонну вел от Иерусалима к побережью Султан, и сколько воинов сейчас стоит под Яфой, то у него тысяча двенадцать не меньше. Саладин усилил своё войско отрядами из Алепа, Египта и Месопотамии. Есть у него и войной из Дамаска, причём отменные сирийские конники ашир, в доспехе одного из таких он и прибыл. Есть ещё суданские лучники, но их немного. А также имеется гвардия обученных мамлюков самого Саладина. И всё это ты рассмотрел со стен Яффы, когда султан Юсуф ибн Аюб подошёл к городу, сухо спросил король, прищурив глаза: Мартина облизнул пересохшие губы. Одна его бровь была рассечена, и кровь стекала в глаз. "Государь, сколько войск у Саладина, я узнал ещё до его выступления на Яфу. Ибо, когда я вёз Джана Дуринель из Зердании, мы вынуждены были сделать остановку в Иерусалиме, где пробыли достаточно долго. И я за это время присмотрелся к отрядам, какие сходились на зов султана." Там были люди Мираджанах ад-Дина, привержи войска из Египта, были воины из Месопотамии под руководством ненавидившего крестоносцев Алисфахани. Было и немало конников эмира Аль-Мукадами Сирии. Ала ад-дин Хурамшах привёл сильную армию из Алеппо, и, конечно, там были войска лучшего полководца Салах ад-Дина, его брата Малика аль-Адиля. В общем числе Их не менее десяти тысяч, но коннетабль Аморида Лутиньян считает, что их больше – тысяча двенадцать. Говорю же, государь, вам надо поспешить на помощь Яффе. Нижний город уже захвачен. Христиане успели укрыться во внутренней цитадели Яфы, но новый патриарх Рауль, напуганные силами султана, настаивает на переговорах с Салахаддином и сдаче крепости. Пока Мартин говорил. Собравшиеся постепенно притихли, стали переглядываться. Ричард, нахмурив брови, молчал. Он обдумывал этот неожиданный план Саладина с наступлением на Яфу. Что ж, по своему план неплох: собрать немалую армию, распустить слух, что намеревается идти на помощь Бейруту, а на самом деле внезапно пойти туда, где его никто не ожидает. А ведь от Яфы начинается дорога на Иерусалим. К тому же, именно в Яффе находятся склады, куда Ричард приказал привести значительную часть полученной после нападения на султанский караван добычи. Понятно, что когда Саладин лишился немалых средств для оплаты армии, ему выгодно захватить Яфу, дабы вернуть утерянное и наградить тех, кто пришёл ему на помощь. Не говоря уже о том, что захват этого города поднимет престиж султана, пошатнувшийся после удачных походов Ричарда. Но тут размышление короля были прерваны гведо, схватившего короля за руки и почти развернувшего к себе. Не верьте ему, ваше величество, заклинаю вас ранами Христа, страдавшего за нас на кресте. У этого лозутчика сотни имён и сотни личин, чтобы каждый раз выдавать себя за другого. Однажды вот так он уже сумел заманить меня на поле боя под Хотином. Да? Тогда ты ему поверил. Осронился от лузеньяна Ричард, поверил, несмотря на то, что подле тебя были люди, отговаривавшие от этого выступления, пояснявшие, насколько это может быть гибельным. Ты мог всё обдумать и взвесить, но не стал этого делать. Гвидо побледнел от шокноуса, положив руку на сердце. Он по сей день остро переживал ту свою ошибку, стоившую ему королевства. Ричард же повернулся к пленнику и спросил: У вас есть письменные доказательства ваших слов? Сообщение от графа Яфы или маршала де Мортена? Мартин покачал головой. Увы, нет. Дело в том, что мы с Ласло выбирались из осаждённой Яфы по крепостной стене на песчаный пляж у моря, потом долго плыли, пока смогли незаметно выбраться и смешались с воинами в лагере султана. Поэтому нам и не дали никаких посланий. Понимая, что чернила могут быть размыты в воде, по сути сообщение на падении должен был привести скорее Ласло, мне отправили на всякий случай, если с ним что-то случится, да так и вышло. Он поник головой, но тут же резко встрепенулся. Взор его обратился к настороженному Гвидо, сеньор де Лузиньян, я могу доказать, что послан именно вашим братьям, и если меня развяжут. Нет, нет, посхватился он, увидев недоверие на лицах окружавших. Пусть кто-нибудь достанет из-за моего пояса кошелёк, в котором лежит вещица, переданная графом Яфа, дабы вы могли убедиться, что я его доверенное лицо. Окружающие стали переглядываться, пока сам Ричард не вытерпел и почти сорвал с пояса пленника кошелёк. Через миг он представил собравшимся крошечный крестик, сверкавший изумрудами, Ты знаешь эту вещицу, Гвидо? Лузенен долго смотрел, потом его красивое лицо исказилось. Он открывал и закрывал рот, будто хотел вздохнуть, и у него не получалось. Но грозный оклик короля заставил его совладать с собой. "Да, клянусь святыми апостолами, я узнаю этот крестик. Некогда мне подарила его моя супруга Сибилла Иерусалимская, и уезжай на Кипр". Оставляя Мари в краю, где идет твояна, я передал ему крестик, как самое дорогое, что у меня было. О государь, я опасаюсь, что мой брат мертв, ибо он ни за что не расстался бы с этим подарком. И этот мерзавец снял его с мертвого Мари не иначе. Гвидо повернулся к Мартину, в рука его легла на рукоять кинжала, глаза вспыхнули, казалось, еще миг, и он собственноручно начнет его резать. И тут Мартин произнёс: "А Мари Деузенян велел ещё кое-что передать на словах месье Гвидо. Он сказал, что когда Изабелла впервые увидела вас, на ней был этот крестик, и она была одета в серебристую парчу и зелёные вуали. Вы нередко напоминали об этом брату. А ещё он сказал, что вы любили молиться, повесив в подарок покойной супруге на светильник в виде дракона". Вокруг стоял гул. Не все расслышали, что пленник негромко сказал бывшему королю Иерусалима. Но его слов оказалось достаточно, чтобы гнев отступил. Он несколько раз глубоко вздохнул, собираясь с мыслями. То, что сообщил Мартин, можно было узнать только от самого Амари. Это были интимные разговоры братьев Делузиньянов. О них не упоминают даже под пытками. Но могut рассказать доверенному человеку. Мог ли констебль настолько открыться перед этим плутом? Мог, если у него на то были причины, Гвидо медленно произнёс. Если о Мари признал вас Мартин, я не буду препятствовать его решению. Ричард стоял рядом и всё слышал. Он ещё ничего для себя не решил, но как раз в этот момент, к толпе собравшихся вокруг Ганса из Яфы, подошли Лестер и приведённый магистр ордена храма Робер де Сабле. Мартин видел, как Ричард негромко говорил с тамплиером, как тот что-то отвечал, не сводя с пленника взгляда.